Глава 12. Парень с куриными мозгами обретает крылья. Домик в лесу. С 2000 по 2002 год каждую субботу я просыпался с жаворонками. Настоящий подвиг для такой совы, как я. В это время я работал в клинике Hunter's Lodge в Юхерсте. Но в одну из суббот я поднялся рано утром но не отправился в свой кабинет. Я никогда не считал, что ветеринария мешает человеку заниматься любой другой профессией или стремиться к иной мечте, стать рэпером, актером или радиоведущим. Мне не хотелось сужать свои горизонты, поэтому как только представилась возможность с 6 до 9 вести субботнюю утреннюю программу на радио BBC, я сразу же за нее ухватился. Рэп я, кстати, не читаю. Мне нравилось работать в театре, на телевидении и в кино. Но радио давало ощущение какой-то интимности, спонтанности, искреннего и живого общения, которое невозможно заранее отрепетировать, как в театре или записать, как на телевидении. Радиоведущий может говорить в эфире с людьми, которых не встретишь в повседневной жизни, затрагивая важные темы или просто болтая о пустяках. Здесь нужны совершенно иные навыки, которые мне было интересно приобрести. Как и при изучении драматического искусства, мне хотелось постичь все секреты этой профессии. Разобраться, как работает микшерский пульт, как излагать мысли, чтобы получилась связанная осмысленная беседа. Но главное, как доносить свои идеи до огромной аудитории и при этом вести программу так, чтобы она была увлекательной, И одновременно заставляла думать. Как всегда, я принялся искать наставника, и мне повезло: моим учителем стал один из лучших в своем деле. Нил Прингл до сих пор ведет программу Завтрак по будням на радио BBC в Сассексе. Это чрезвычайно одаренный и честный радиоведущий. Он точно знает, что умение делать хорошие программы приходит только с опытом, в котором есть и взлеты, и падения. Мне невероятно повезло, что удалось поработать с таким человеком. Он был очень внимательным, веселым, терпеливым и щедро тратил на меня свое время и талант. В работе на радио мне нравилось абсолютно все. После работы до поздней ночи в клинике по пятницам я чувствовал себя совершенно измотанным. Но в субботу вставал в 5.15 и шел на радио по дороге, покупая пачку свежих газет в киоске. Придя на радио, За 10 минут я выпивал пару чашек растворимого кофе, просматривая газеты и напитываясь адреналином перед выходом в эфир. Ровно в 6 утра я выходил в эфир и 3 часа ставил любимую музыку, которая в то время была только на CD. Работа с аналоговым пультом — это настоящее искусство. Цифровой пульт появился лишь тогда, когда я уже заканчивал работу на радио, но я был не прочь испытать его. В утренней субботней программе «За завтраком» мы говорили о текущих делах, интересных местных новостях, обсуждали газетные новости и политику. Я был абсолютно беспристрастен по всем вопросам, чего бы они ни касались, цвета кожи, вероисповедания, расы, религии, сексуальности, доброй или скандальной славы. Ко всему этому я относился и продолжаю относиться непредвзято. И в этом мое преимущество. Я старался выслушивать людей спокойно, беседовать обо всем открыто и относиться к ним объективно, без осуждений и даже с сочувствием. Это было особенно важно, когда дело касалось трансляции с мест событий, посвященных местным соревнованиям, таким как док-шоу на собачьих выставках, конкурсы ткачества, вязание, фигурные стрижки деревьев или кустов, турниры по лаунд-боулингу. Однажды я освещал турнир по боулингу. Со стороны все кажется абсолютно спокойным и безмятежным. Но когда страсти накаляются, усиливается боевой соревновательный дух, и эмоции становятся неуправляемыми. В какой-то момент мне даже стало страшно. Но и ярмарки ремесел оказались не менее опасными, особенно когда меня там поджидали мои поклонницы. Как-то раз я невольно оказался втянутым в оживленный спор о победителе. Повезло еще, что я сумел выбраться оттуда живым. На радио я научился справляться с инцидентами, которые случаются в прямом эфире, и многое узнал о кризисном управлении. 9 февраля 2002 года я был в эфире, когда пришло печальное известие о смерти принцессы Маргарет. Вся эфирная сетка была срочно изменена, Тематические программы уступили место различным интервью и комментариям. Для меня это был момент интенсивного обучения искусству радиоведущего. Впоследствии эти навыки очень пригодились мне в прямом телевизионном эфире. Призом за регулярное участие в телефонных конкурсах моего «Клуба ранних пташек» была кружка объятий Ноэля. Приз этот высоко ценился, и получить его хотели многие. Делали кружки в местной керамической мастерской, в Грейшете. И это было нечто особенное. Художник нарисовал мои руки, и рисунок напечатали так, словно я обхватил кружку ладонями, а большие пальцы были позади ручки. Внутри, по верхнему ободку, была написана моя коронная фраза «Будящий вас субботним утром». Всего таких кружек изготовили сотню и я до сих пор храню кружки под номерами 1 и 13, день моего рождения. Я часто заглядывал в гости к победителям, чтобы выпить с ними чашку чая и записать наш разговор на магнитофон с помощью моего верного, пушистого друга микрофона. Как-то раз я приехал и застал даму еще в домашнем халате. Она встретила меня с восторгом, я подумал, что ее так обрадовало получение кружки объятий. Но оказалось, что у нее в коробке из-под обуви был голубь со сломанным крылом, и она хотела, чтобы я вспомнил о своей основной специальности и вылечил птичку. Дама была такой милой, что я почел за честь ей помочь. Я выпрямил крыло, приклеил по обе стороны палочки от леденцов в качестве шины и приезжал осматривать птицу в течение нескольких недель. А потом мы с удовольствием выпустили голуби на волю. Эта милая дама, придала названию «Клуб ранних пташек» буквальный смысл. Вэтмен гордился бы мной. Моя клиника постепенно набирала обороты, хотя формально все еще являлась филиалом «Хантерс Лодж», принадлежавшей Филу Стимпсону. Поэтому от радиоэфира пришлось отказаться. Слишком уж поздно я заканчивал работу в клинике. В начале 2003 года я переехал в новый филиал на Вудбридж-Хилл в Гилфорде, Хотя клиентам приходилось оставлять машины на парковке у ближайшего паба деревянный мост, новая клиника стала шагом вперед по сравнению со скромными хижинами Юхерста. Впрочем, места по-прежнему было мало, и в процедурном кабинете приходилось и стерилизовать инструменты, и делать рентген. У нас все еще было очень мало места для вольеров. Часто я начинал прием рано утром, а операции порой заканчивались после полуночи. Иногда собак приходилось отправлять по домам поздно ночью, чтобы освободить место для следующих пациентов. Одну кружку объятий я взял с собой на новое место работы и поставил в небольшую кладовку под лестницей, где размещался мобильный рентгеновский аппарат. Этот аппарат значительно облегчил наш труд, избавив нас от проявления пленок вручную. Но все равно приходилось много времени проводить в насыщенном ядовитыми парами темном помещении, загружая и выгружая рентгеновские пленки из кассет. Чтобы не сойти с ума и не уснуть, мне там нужен был кофе. У нас была замечательная новая операционная и два замечательных кабинета для консультаций, хотя соседство с шашлычной меня не очень радовало. Меня раздражали бесконечные шутки о поставках сырья для шашлычной из одной двери в другую. Я находил их весьма оскорбительными. Конечно, место для клиники было не идеальным, но Фил всегда меня поддерживал, и я благодарен ему за то, что он позволил эмбриону моей клиники зародиться под его крылом. Оглядываясь назад и вспоминая дни и ночи, проведенные по соседству с шашлычной в Гилфорде с 2003 по 2005 год, я испытываю смешанные чувства теплоты и досады. Наша клиника располагалась совсем рядом с тем местом, где я начинал работать у Майка Олдера, приехав в Великобританию 10 лет назад. Как только я нашел свою достаточно вескую причину, я больше, чем когда-либо преисполнился решимости создать собственную клинику, но мне до этого было еще очень далеко. Мне посчастливилось привлечь в свою команду одного из первых моих наставников, невролога Саймона Уиллера, и мы отлично работали вместе. Однако пару раз мне пришлось отказаться от планов получить разрешение на проектирование клиники. Да и денег на это не хватало. Поэтому все, что я мог, это вместе с единомышленниками продолжать тратить все свое время и силы на изучение новых разработок, чтобы не отстать от научного прогресса в области ортопедии и нейрохирургии. Невозможно создать лучшую ветеринарную клинику в мире, которая не основывалась бы на научных знаниях. Это все равно, что строить Феррари без мотора. Я все еще ездил в Соединенные Штаты, присутствовал и выступал на ветеринарных конференциях. Во время выступлений я стал чувствовать себя увереннее. Общение с коллегами и их признание доставляли мне истинное удовольствие. Я принимал все предложения выступить, даже не представляя, когда буду писать текст и подготавливать слайды. 7 дней в неделю, не отрываясь от своей практики. За последние 15 лет я прочел более сотни лекций в Америке, но при этом у меня ни разу не было заранее заготовленного конспекта. Я писал их на ноутбуке, в самолетах, поездах, автомобилях, туалетных кабинках, среди шума и суеты конференц-центров, в любых местах, где можно было сесть или лечь. Большая часть моих текстов написано в гостиничных номерах Америки. Я никогда не выходил на сцену без подготовки, но пару раз этого оказалось недостаточно. Мне жаль, что я разочаровал слушателей, но учитывая общее количество моих лекций, соотношение между успехами и неудачами можно считать вполне приличным. Я все же сумел рассказать людям кое-что полезное. Без лишней скромности я с уверенностью могу сказать, что за 10 лет С 2003 по 2013 год я сделал больше ортопедических и нейрохирургических операций, чем кто бы то ни было в мире. Часто я оперировал 7 дней в неделю. Прооперировать больше пациентов, чем я, было физически невозможно. Разве что нашелся бы ветеринар, не нуждающийся в сне и отдыхе. Мне часто приходилось работать ночами, сортируя пациентов и судорожно собирая воедино на ноутбуке рентгенограммы, компьютерные томограммы, результаты МРТ и оперативные фотографии для своих лекций. Неудивительно, что я часто был очень измотан. Порой я не спал по 36-40 часов перед длительным перелетом. В таких случаях я буквально заползал в самолет, добирался до своего места и мгновенно отключался. На место я обычно прилетал ближе к вечеру, а лекции читал на следующее утро, так что у меня было несколько часов на окончательную организацию снимков на ноутбуке и генеральную репетицию. Я побывал во множестве городов, но ни одного из них не видел, только гостиничные номера, которые везде одинаковы. Характерная особенность подавляющего большинства американских номеров — туба с чипсами Принглс в мини-баре. Более 15 лет эти чипсы были частью рутины. Приехав в отель, я ставил чемодан на пол, выдвигал из-за стола стул, доставал ноутбук, включал и загружал его, снимал брюки, потому что лучше всего мне пишется без них, и лез в мини-бар. Я открывал тубу с чипсами и раскладывал их по комнате по отдельности или парами. На кровати, тумбочке, подоконнике, даже в ванной. Это побуждало меня вставать и двигаться, чтобы заполучить лакомство. Каждые полчаса работы я позволял себе прерваться на чипсы. Это называлось у меня часы Принглс. Это помогало сосредоточиться на работе и следить за временем. По опыту я знаю, что в каждой 50-граммовой банке от 24 до 26 чипсов. Это важно, когда пишешь лекцию с такими часами. Чипсы следовало распределить в соответствии с требуемым временем работы. Если у меня было 10 часов, то я мог съедать по одному ломтику каждые полчаса и еще 4 или даже 6 по завершении работы. Иногда, поднимаясь в номер в лифте, я мечтал о двух коробочках чипсов, чтобы баловать себя двумя штуками каждые полчаса. Я мог бы работать 12 часов и даже не оставлять себе бонуса. Когда же мне доставалась только одна банка, я шел на рискованный шаг и выделял на работу 6 часов и по два ломтика каждые полчаса. Это был настоящий пир. Конечно, когда лекции были написаны и прочитаны, наступала очередь заключительного банкета. А во всем мире заключительные банкеты предлагают участникам блюда куда вкуснее и изысканнее, чем содержимое гостиничных мини-баров. Не знаю почему, но мои лекции в Америке, Европе, Австралии и России принимали лучше, чем в Великобритании. Тоже могу сказать и об отношении к ветеринарным приемам и процедурам, показанным в Супервете. Несколько лет назад после конференции в Великобритании повторилась ситуация 15-летней давности, когда я услышал нелицеприятные высказывания в мой адрес, сидя в кабинке туалета. Я только что прочитал лекцию об индивидуальных имплантах, начав с того, что ветеринары несут моральную ответственность за разъяснение различных вариантов операции по имплантации, которую мы предлагаем, независимо от того, будет ли имплант стандартным или изготовленным по индивидуальному заказу. Я сказал, что любая система имплантации может иметь осложнение, и мы все можем потерпеть неудачу. Парни, зашедшие в туалет, обсуждали меня весьма критически. Они сочли мой подход покровительственным и высокомерным. Год назад на конференции в Америке, когда я стоял в очереди за кофе, я услышал, как делегат из Великобритании очень критично высказался по поводу моей лекции о новой методике хирургического лечения боли в поясницу у собак, которую я только что прочел. А вот американский делегат специально подошел, чтобы поблагодарить за интересный подход и мой вклад в ветеринарию. Когда искренне хочешь продвинуть ветеринарную хирургию во имя высокой цели, порой не все получается, но каждый имеет право на собственное мнение. Тем не менее, я всегда готов объяснить, почему прогресс необходим, но стремиться к нему можно только этичными способами. Перемены произойдут в любом случае, но как профессионалы мы несем ответственность за прогресс, как и наши коллеги, лечащие людей, Ученые и медики часто проводят эксперименты на животных, в том числе и на собаках, чтобы проверить эффективность и безопасность лекарств и имплантов. И поскольку все это происходит, я считаю, что ветеринарам нужно спросить себя, почему мы не хотим искать методы, в которых можем совместно развивать ветеринарную медицину на основании взаимного уважения и стремления к общему благу друг для друга и для животных, которым мы служим. Каждый из нас отвечает за свои слова и дела. Отношение к ветеринарии постепенно изменяется, потому что общество требует более качественной заботы о наших друзьях-животных и рассчитывает, что мы предложим людям все варианты, даже если они эти варианты не выберут. Очень важно поддерживать нашу профессиональную репутацию, чтобы общество могло нам доверять и знать, что мы поступим правильно. Однако мы не должны себя переоценивать, Не должны считать себя великими авторитетами только потому, что сдали экзамены, стали профессорами, имеем большую практику или прочли немало лекций и написали множество научных статей. В конце концов, все мы ошибаемся и допускаем промахи. А когда такое случается, нам приходится признать, что мы всего лишь люди и просто стараемся делать все, что в наших силах. Мы должны быть добрее друг к другу. В 2013 году... Меня ждали на конференцию в Москве, однако я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться, потому что меня свалил жестокий грипп. Я позвонил организатору, чтобы объяснить свое состояние, и услышал в трубке голос с сильным акцентом. «Вы к нам приедете, иначе мы приедем к вам!» Выбора не было. Если я добровольно не сяду на самолет, они приедут и запихнут меня в него. Я вылетел в Россию. Как только я прошел таможню, меня тепло встретили, усадили в машину и начали пичкать разнообразными микстурами, параллельно заставляя что-то вдыхать и чем-то растирая грудь и горло. Перед началом лекции меня завели в какую-то комнату, уложили на кушетку, провели сеанс акупунктуры, а затем массажа и снова заставляли что-то вдыхать и давали микстуру. Эффект был потрясающим. Я был готов к выступлению. Моя лекция длилась 8 часов с двумя перерывами по полчаса. Конференц-зал был заполнен так, что не осталось даже стоячих мест вдоль стен. Несколько раз я порывался закрыть ноутбук, сказав, что лекция окончена, но организаторы открывали его и просили продолжать. Два человека синхронно переводили мое выступление, ведь я беспрерывно тараторил, но аудитории все было мало, они хотели еще и еще. Выступление закончилось около полуночи, а слушатели все не хотели расходиться. В конце мне подарили детскую книжку, по-видимому, русский аналог истории доктора Дулитла в стихах, и устроили настоящую овацию. Это была высочайшая честь, и я был глубоко тронут. Но в 2004 году я еще не был так популярен. Я встретился со своим банковским менеджером в пабе «Деревянный мост» на Вудбридж-Хилл в Гилфорде и изложил свои планы на будущее прямо на салфетке. Менеджер был не слишком любезен. Он сказал, что я со своими куриными мозгами витаю в облаках, надеясь получить кучу денег под такой рискованный проект. Я планировал создать три ветеринарных клиники. Одну по направлениям ортопедии и нейрохирургии, другую по проблемам онкологии и хирургии мягких тканей, третью для работ по регенеративной бионике на основе стволовых клеток, ведь я был убежден, что в будущем мы научимся восстанавливать утраченные части тела. Впрочем, с тем же успехом я мог просить денег для полета на Марс. Спорить было бесполезно. Банк мог одолжить мне немного денег, потому что именно так банки получают прибыль, но для реализации моих планов Мне нужно было гораздо больше, потому что именно так мечтатели воплощают свои идеи. Но банк был не готов пойти на риск. Я был в отчаянии. Другого способа построить клинику я не видел. И тут мне на помощь пришел Фалькон. Мартин Патрик привез ко мне черного лабрадора Фалькона 29 декабря 2003 года. Собака была почти парализована из-за сильного повреждения межпозвоночного диска. Позвонки можно сравнить с железнодорожными вагонами, а диски — с буферами. Каждый буферный диск похож на пончик с джемом. Когда диски высыхают, они становятся менее упругими, и у них либо выпирает наружу тесто, фиброзное кольцо, либо через тесто вытекает мягкая сердцевина, пульпозное ядро. Оба состояния порой называют смещением дисков. Но поскольку диск не может сместиться, я этот термин не употребляю, и обе формы болезни необратимы. У Фалькона был второй случай. Объемный ком джема выпирал и давил своими узлами на спиной мозг. Это могло привести к стремительному и прогрессирующему параличу. Операцию нужно было делать немедленно. Хозяин Фалькона, страстный болельщик арсенала, оставил собаку в клинике, а сам отправился на матч В тот вечер победу одержали все, и футболисты, и пес. Арсенал выиграл со счетом 1-0 и сохранил кубок, а Фалькон вернул себе подвижность. В том сезоне Арсенал одержал победу в премьер-лиге, получил гордый титул «Непобедимый» и вышел победителем в 49 матчах лиги. У Фалькона же, к сожалению, возникло осложнение с рубцовой тканью и ему пришлось сделать повторную операцию. К счастью, пёс поправился и продолжал радостно носиться по английским полям. По-видимому, не такие уж куриные мозги у меня оказались. И все же через год прекрасный Фалькон скончался от агрессивной формы рака. Но я буду вечно благодарен ему и Мартину за то, что они появились в моей жизни. В процессе лечения Фалькона Мартин заметил мое подавленное настроение и спросил, Не связано ли это с неудачей во время первой операции? Я сказал, что дело не в этом, потому что весьма оптимистично оценивал шансы Фалькона после второй операции, но не собственные на создание своей клиники. Через несколько дней, в начале января 2004 года, Мартин познакомил меня с фермером Питером Стволдом, и мы вместе поехали смотреть старую ферму на Хаввей-Лейн в Вышинге графства Сурой. Я вспомнил, что в бытность мою ветеринаром в этом районе мне доводилось приезжать сюда лечить овцу с выпадением матки. К счастью, с овцами я всегда управляться умел, и у фермера не осталось ко мне претензий. Мне показали участок земли с четырьмя старыми постройками из разного кирпича, цемента, асбеста и металлических балок, крытых гофрированными железными листами. У одной из построек синого сеново-сарая. Крышу попросту снесло, и она развалилась. Некоторые фермы, удерживающие стены сарая, настолько проржавели, что тоже могли рухнуть в любую минуту. Повсюду валялись старые пластиковые бочки, ржавые детали сельскохозяйственных машин, веревки, цепи, сломанные поддоны и прочий хлам и мусор. Я люблю фильм «Поле его мечты». И с того момента, как мы оказались в этом месте, я сразу понял. Это то, что я искал. Мое поле мечты. Увидев эти постройки, я решил, что эта ферма станет идеальным местом для моей клиники. Я мечтал проводить здесь, вместе где 20 лет назад спас овцу, самые сложные операции по спасению жизни животных. Думаю, отец одобрил бы мой план. Вернуть жизнь и надежду на умирающую ферму. Оставалось лишь несколько мелких препятствий. Деньги, разрешение на строительство, бесконечные стрессы и бесчисленное множество бессонных ночей. Я знал, что на получение разрешения на строительство и само строительство в Вышинге, если это вообще будет возможно, уйдут годы. Вероятность отказа была очень высока. Денег у меня было совсем мало. То, что удалось отложить с заработанного в клинике Hunters Lodge. Я не мог позволить себе начать строительство без большого банковского кредита. Поэтому мне нужно было найти работу, которая, если я буду трудиться упорно, даст мне приличный, по мнению банка, доход, и тогда я смогу получить кредит. Банк, клиентом которого я был еще со времен учебы в ветеринарной школе и в 90-е годы, поддержать меня отказался. Я обратился к менеджеру другого банка и спросил, какой кредит я могу получить, опираясь на имеющиеся у меня сбережения. Потом я нашел место в Тилфорде, деревушка неподалеку от Гилфорда, которое можно было с относительно небольшими затратами переоборудовать под временное помещение ветклиники. В течение последующих 10 лет я обращался еще в 4 банка, и все отказали мне в кредите, необходимом для реализации моей мечты. Я до сих пор по уши в долгах, но я всегда знал, что буду работать день и ночь, семь дней в неделю, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Немного продвинуться в этом деле мне помогли три человека. Землемер Питер Морган, адвокат Джек Мариот и землевладелец Лэнс Тревельен. Когда я получил первый транш, Джек заметил. Они раздели тебя до нитки. После второго транша они взяли тебя за яйца. После третьего... Они сняли с тебя последние штаны, а после четвертого... Теперь, Нуэль, ты остался с голой задницей. Как я благодарен судьбе за то, что Джек все эти годы был со мной. Клиника Фицпатрика переехала в усадьбу Гринхиллс в красивой деревушке Тилфорд в графстве Сурой 11 декабря 2005 года за два дня до моего 38 дня рождения. В те дни многие называли меня не только человеком с куриными мозгами и безмозглым дураком, но и похлеще. В мой успех не верил никто. Клиентам нужно было добираться до меня через глухой лес и по проселочным дорогам, по которым гуляли ветра, ведь наша клиника находилась в 8 милях от трассы А3. Скептики говорили, что сюда никто не поедет. Пессимист внутри меня твердил, что я кретин, но мой внутренний оптимист не уставал повторять, иди вперед к своей цели, у тебя для этого есть достаточно веская причина. Ты делаешь хорошее дело. Этот переезд был абсолютно необходим, но он планировался лишь как временный шаг. В Тилфорде мы разместились в канадских казармах времен войны. Деревянный домик был окружен густым лесом. Здесь мы организовали две операционные, два консультационных и несколько процедурных кабинетов, рентгеновский кабинет, помещение для вольеров и удобную приемную. Поначалу у нас работали 14 человек, включая медсестер и регистраторов. Просто мне нужно больше места для новых операционных и вольеров на те несколько лет, пока я буду добиваться разрешения на строительство и собирать деньги для реализации своей мечты в вышинге. Из окна своего кабинета я часто видел оленей на поляне за нашей клиникой. В сентябре-октябре, в сезон гона, когда я порой оставался на ночь в клинике, чтобы присмотреть за кем-то из пациентов, поутру я выходил немного проветриться перед началом приема и видел сцепившихся рогами в схватке оленей. Я всегда поражался тому, как легко олени сбрасывают рога, а потом у них вырастают новые. Ведь рога — это кости, которые прорастают сквозь кожу. В 2006 году мне попалась на глаза статья профессора Гордона Блана, доктора Кэтрин Пендеграсс и профессора Алана Гудшипа из Института ортопедии и опорно-двигательного аппарата Лондонского университетского колледжа, в которой они описывали сопряжение между рогом и кожей, а затем воссоздали эту микроструктуру с помощью пористого металла для биоимитации. Воплощение этой идеи дало бы возможность коже срастаться с металлическим протезом. Их целью было разработать бионическую конечность для человека, а я хотел разработать бионические конечности для собак. Я решил встретиться с профессором Бланом. Увидев его офис, я снова почувствовал себя идиотом с куриными мозгами. Ожидая приглашения всей храм науки, я был потрясен тем, что этот великий ученый нашел время встретиться со мной. Секретарь профессора, Энни, предложила мне чашку чая и подбадривающе улыбнулась, заметив мое волнение. Но волновался я зря. Профессор оказался милым, мягким и открытым человеком. Он первым понял мою идею совместной работы ветеринаров и человеческих хирургов во благо животных и людей, а не простого использования животных для опытов и экспериментов, когда им прививают болезни. Моя просьба заключалась в том, чтобы профессор разрешил мне использовать его технологию для лечения собак, которым после частичной ампутации нужны протезы. Я был готов откровенно рассказывать потенциальным клиентам об имеющихся возможностях. С их согласия и после решения всех этических вопросов я мог бы развивать метод профессора и делиться с ним информацией, что пошло бы на пользу и моим, и его пациентам. Профессор с радостью принял мое предложение, и мы с ним стали друзьями. В 2007 году хирурги Королевской национальной ортопедической больницы в Стэнморе использовали первый в мире внутрикосный, черезкожный ампутационный протез. Он выводился из кости через кожу. Для Киры Мейсон, которая потеряла руку во время теракта в Лондоне 7 июля. В том же году с помощью профессора Блана и великолепного пластического хирурга Норберта Кана я, имплантировал первую бионическую конечность подобного рода бельгийской овчарки по кличке Сторм. У пса была опухоль, из-за чего пришлось ампутировать правую переднюю лапу, но владельцы не хотели полной ампутации. В обоих случаях и у человека, и у собаки металлический стержень вводили в мозговой канал кости. К его основанию был прикреплен пористый фланец, к которому можно было пришить кожу оставив выступающую металлическую втулку эндопротез. К этой втулке прикреплялась бионическая конечность, экзопротез. Впервые в жизни я делал то, о чем всегда мечтал. Помогал больным животным и благодаря обмену информацией предотвращал гибель многих из тех, что предназначались в жертву науки. Это был настоящий прорыв на пути к главной цели моей жизни – справедливости для животных, и укреплению связей между ветеринарией и медициной человека во имя всеобщего блага. К сожалению, скоро выяснилось, что концепция взаимного обмена информацией как некой улицы с двусторонним движением оказалась гораздо более трудноосуществимой, чем я предполагал. Я мечтал об общей медицине для людей и животных, но многие ветеринары и врачи считали и продолжают оставаться при своем мнении, что это могло прийти в голову лишь человеку, с куриными мозгами. Вскоре я провел операцию второй собаки. Колу пришлось ампутировать лапу из-за опухоли, и он получил бионическую конечность. Его хозяин Редж стал моим добрым другом. Редж долгое время работал в службе безопасности. Это был жесткий и суровый мужчина. Но со своим псом он буквально таял, и я быстро понял, что он добрейший человек. Он хотел спасти лапу своего пса. Многие ветеринары сказали бы, что операцию делать не стоит, поскольку большинство собак прекрасно обходятся тремя лапами, а если нет, то их можно усыпить. Такого мнения и сегодня придерживаются многие, но мы с Реджем были с этим не согласны. Операция прошла успешно, и Коул полностью поправился. Как радостно было видеть его фирменный трюк, Он держал бутылку двумя передними лапами, одна из которых была бионической, и зубами открывал ее, после чего принимал самодовольный вид. Конечно, содержимое бутылки становилось ему наградой. Это был очень умный пес. Коул 15 месяцев радостно бегал на искусственной лапе, но его все же пришлось усыпить, поскольку возник вторичный рак с метастазами. Мы с Реджем проводили его в последний путь, осознавая, что сделали для этой замечательной собаки все, что было в наших силах. Прогресс в области человеческой и ветеринарной медицины все равно произойдет. С моей помощью или без меня. Просто это будет медленнее, если профессионалы не будут сотрудничать. Сегодня регулирующие органы обязывают медицину человека использовать животных для испытания лекарств и имплантов, чтобы гарантировать их безопасность и эффективность в то время как животные, нуждающиеся в подобной помощи, часто не могут ее получить. А в программе SuperVet и на моих лекциях все наоборот. Люди видят процедуры, которых пока не могут получить. Это очевидное и досадное противоречие. На сегодняшний день клинической основы для единой медицины пока не существует. Кем бы ни считали меня, мои коллеги или кто бы то ни было, Хотелось бы верить, что я, по крайней мере, заставляю их задуматься. Дело не во мне лично. Главное, основываются ли подобные мнения на фактах или на предвзятом изоляционизме, корыстных интересах и непримиримости. Общественное восприятие меняется, и я считаю, что ветеринария должна меняться, чтобы соответствовать ожиданиям и поддерживать нашу добрую репутацию. Мы не должны запятнать себя, нечестностью, алчностью или ни на чем не основанной предвзятостью. Круг специалистов тесен, и нам следует прислушиваться друг к другу, к животным и людям, которые их любят. Если наши мнения расходятся, давайте обсуждать все честно и открыто во имя подлинного прогресса. В том небольшом домике посреди леса в Тилфорде началось мое бионическое путешествие. За Стормом и Коулом последовали многие другие животные. Это был первый шаг не только к моей мечте, но и к достижению цели всей моей жизни. Парень с куриными мозгами обрел крылья.